Глава о д и н н а д ц а т а Марк Кирилл позвонил тогда, когда я был крайне занят. «Пять минут!» — крикнул. «Перерыв!» «Давай недолго!» С телефоном вышел из студии принял вызов. «Слушаю». «Вот и послушай». Я даже закатил глаза к потолку, потому что полупьяный голос старого знакомого навел на определенные мысли. «Тебя снова искать?» — усмехнулся. — Скинь сразу геолокацию, чтобы уже время и с и л ы в пустую не тратить. — А меня не надо искать. Меня выставили за дверь. Несвязно проговорил бывший друг. — О, такого я от Леры не ожидал. Думал, что она простит, поверит и будет дальше жить под одной крышей с Кириллом. А девушка удивила всех своим неожиданным решением. — Это хорошо, потому что путь для меня свободен. Но плохо от того, что именно сейчас я ничего предпринять не могу. Никаких шагов. Ты же и пишешь каждый день. Ворвался в мои хаотичные мысли нетрезвый недовольный голос Кира. Это что, претензия? Не понял. Откуда столько заботы? Оттуда! Она моя жена, ясно? я н ы й бред, который слушать не хочется. На сердце только неконтролируемая радость, что она его выгнала. И злость из-за того, что не могу сейчас быть рядом с ней. Поэтому отрывисто произношу. Как хорошо, что ты периодически об этом вспоминаешь. Вот только когда ты от нее ушел к другой... е я... Сразу начал оправдываться мой собеседник. Ага, попал в цель. О том, куда именно уходил Кирилл, я мог только догадываться. А сейчас он сам себя издал по полной программе. А что мне оставалось? Дома крики, ор... Я тишины хочу, заботы и внимания. «Так это тебе к маме надо?» Расхохотался. «Она поймет, выслушает, спать уложит. Утром будить не станет. Все за тебя с д е л а е т Вот только жена это не мать. У нее другие, как бы это назвать, обязанности». «Да что ты понимаешь?» «Поболее твоего». «А, ну да. Как я мог забыть?» Ты же у нас благородных кровей рыцарь. Сиротку приютил, обогрел, заботой оградил. Так вот, дракон ушел, путь открыт. Ты переигрываешь, усмехнулся. Счастливо оставаться. Отключил звонок и как-то рвано выдохнул. То, что он ушел, еще не значит, что не захочет вернуться. А Кирилл захочет. Так с него пылинки сдувать, как это делала Лера, никто не будет. разблокировал телефон и быстро переправил номер Леры маме. Лера выгнала Кирилла из дома. Я смогу вырваться только через дней пять. Поняла, приняла. Вот за что я люблю своих родителей. За понимание простых истин. Успокоившись, пошел работать дальше. Тем более осталось совсем немного. Как только гость из студии уйдет, я стану записывать трек, который не дает мне покоя. Мы с товарищем даже название для него придумали. но вот псевдоним пока что никак не желал находиться. Лерия смог написать только ближе к вечеру. «Привет, ты как?» Стандартная фраза, которую она получала от меня в последние дни регулярно. «Смешные чувства у меня сейчас», — ответила она через некоторое время. «Поделиться не хочешь?» «Я позвоню?» «Надо же, как неожиданно. Я сейчас сам наберу». «Выдохну». л и нажал на звонок у вызова. «Привет», — она ответила сразу же, а я как в омут с головой. «Привет», — улыбнулся. «Рассказывай, какие думы тебя терзают?» «Дум на самом деле много», — как-то неожиданно спокойно и без надрыва произнесла она. «Мужа выкнула». «Да», — решил ей подыграть. «Пусть выскажет все, что копится внутри». и у г о л доверительно произнесла она. Так легко вдруг стало. Я даже завис, переваривая ее слова. Но он же вернется. А кто его пустит, уточнила девушка. Что с ним, что без него? Нет, все же без него значительно легче. с т и р к и меньше, готовки в два раза меньше. Ты меня пугаешь, признался честно. У меня просто только что глаза открылись, широко. Работу только найти надо. а маленькая — спохватился я. — Ей даже в ясли рано. — Позволь тебе помочь? — Ну уж нет, — упрямо произнесла Лера. — Я планирую работать дома. х О чем? Тут она как-то призадумалась и вдруг произнесла. — Я же торты пекла раньше. Вот и займусь ими. — Торты? — удивился. — А, ты же не знал, — рассмеялась Лера. — Я делала торты, капкейки на заказ. — но мне ударили по рукам, сказав, что это пустая трата времени и продуктов. «А ты меня угостишь?» Сразу же решил уточнить один вопрос. «Ты будешь главным дегустатором». «Ого! Я согласен на эту должность! Где расписаться?» Лера рассмеялась так легко, словно ей этих слов не хватало. А у меня на душе потеплело. Если ей так важно заниматься тем, что приносит удовольствие, почему нет? «У мамы скоро день рождения», — вдруг вспомнил я. «Может, торт сделаешь ей?» «Прекрасная идея», — воодушевилась девушка. «Я уже знаю, какой». «Ты только мне скажи, что нужно для этого купить, а то как-то...» «Ой, не переживай», — отмахнулась Валерия. «От меня очень щедро откупились». «В каком плане?» Девушка рассказала, с чего начался конфликт. р а с с к а з а л про деньги, щедро д а р о в н ы е к и р и л л а я понял, что он просто искал повод, чтобы уйти, а мне вон какую трагедию в трех действиях разыграл. — Все равно, — произнес тихо, — ты не отказывайся. — Мне и так неловко, — призналась Лера. — Ты для меня столько всего сделал. — А сколько еще готов сделать? — нашелся с ответом. — Ты когда приедешь? Этот вопрос оказался крайне неожиданным. — Буду стараться как можно быстрее, но не раньше, чем д н е через пять. Может быть, семь. — А у мамы через две недели праздник? — уточнил Лера. — Да, как раз ровно через четырнадцать дней. — Вот и будешь помогать с выбором начинки. Нашла она повод, чтобы встретиться. — Договорились. Разговор медленно сошел на нет, но оставил после себя прекрасное послевкусие. А на следующий день я н а п и с а л а мама и сказала, что ее привезут на днях внучку. — д а в е р и л а С гордостью сообщила она. Сама позвонила и попросила посидеть. — А куда поедет? Я писал быстро, делая ошибки в элементарных словах. — Подавать на развод, — ответила мама и добавила. — Не упусти. — Не упущу. Такой шанс дается раз в жизни. На этот раз я сделаю все возможное и невозможное. Как бы мне не хотелось завершить работу раньше, но прекрасно понимал, что занимаюсь проектом не один. Поэтому терпеливо ждал, пока завершится основной и, пожалуй, самый важный этап нашего сотрудничества. Выдержка не подвела, как и чувство такта, к о т о р о е о мне было достаточно. Сам проект мне, безусловно, понравился. Он получился ярким, громким. А уж сколько новых музыкальных композиторов и исполнителей я узнал. Они, кстати, помогли мне записать мой текст, сделали некоторые замечания по звучанию голоса. н о хоть или не ругали. ведь перед ними любитель-самоучка фактически. Одно дело работать с техникой, совсем другое работать голосом. Дни не летели с стрелой вперед, зато не тянулись, как улитка с утра до вечера. Мы часто созванивались с Лерой, а мама сообщала мне последние новости, которые ее так щедро посвящали. Например, мне стало известно, что в город приехали родители Кирилла, так сказать, повидать сына. Лерочка в этот момент была как раз у моих родителей. Кстати, стала там частым гостем. Вроде как неосознанным, но зная свою маму, она находит повод позвать к себе, а где-то и уговорить на ночевку. Но вернемся к новостям. Родители друга не знали, что их прекрасный во всех отношениях сын ушел из дома еще раз. Что Валерия подала на развод. И уж тем более не знали, что пара переехала. Первый уж от возмущения был вылет на Леру, когда она взяла трубку телефона и поздоровалась с родителями, пока еще мужа. Слушать их грозные высказывания не стало. Со слов мамы, девушка осторожно вышла в соседнюю комнату, но довольно громко и четко объяснила, что обсуждать свою личную жизнь с Любовью Васильевной не собирается, как и в очередной раз искать ее отпрыска по всему городу. Мужик, он взрослый, хочет гулять, пусть гуляет, но без нее. Разговор был довольно быстро з а в е р ш ё н а Лера с невозмутимым лицом вернулась в гостиную, где заняла место рядом с моей мамой, и продолжила беседу. Одним словом, родительница в восхищении и почему-то уверена, что Лера так смело себя ведет лишь потому, что знает о защите за своей спиной, то есть обо мне. Тут я себе все лавры приписывать не стал. Жизнь — штука изменчивая, она из любого человека, который ранее был не склонен к конфликтам. может сделать вполне новую личность, которая за себя сумеет постоять перед толпой. А в случае с Лерой у нее накипело. Она взвесила, всезая против, и пришла к единственному верному решению — к борьбе за свое счастье. «Привет!» Я собирал в студии вещи, когда зашла Вера. «О, привет!» — улыбнулся, увидев одну из участниц проекта. «Какими судьбами? Следующая запись у нас будет только через две недели. «Да вот в гости решила зайти», – пожала плечами девушка. «А ты?» «Домой собираюсь», – ответил застегивая рюкзак. «Тебя там ждут?» – уточнила Вера. «Очень надеюсь на это». Еще раз осмотрел студию и подхватил рюкзак. «Тогда удачи». Она помахала рукой и ушла, а я закрыл дверь и попросил судьбу ничего не усложнять. Вера добрая, мечтательная и творческая натура. которой нравится все новое, яркое и неизведанное. Я для нее был придуманным образом парня-плохиша, который сейчас ротируется повсеместно. Еще и с интересной прической и многочисленными татуировками. А в редкие минуты между съемками она смогла оценить мое чувство юмора и то, что я могу поддержать разговор практически на любую тему. Да и слова в моем лексиконе нетипичны е для обычных обывателей. И нет, я сейчас не рисуюсь. Просто здраво смотрю на ситуацию. Вот и стала она на меня засматриваться. Да только поводов я никаких и никогда не давал. У меня есть та, которую я люблю. К сожалению, безответно. Но, возможно, совсем скоро все поменяется в лучшую сторону. На меня, наконец, обратят внимание. Вот тогда все станет действительно так, как и должно было быть. Сев в машину, написал Лере о том, что выезжаю. Но вот получил сообщение не от нее. «От Кирилла». «Я решил вернуться домой. Только попробуй встать у меня на пути». и н о начинается». «На этот раз я не только попробую, но и встану». Быстро напечатал ответ и с т и с н у л зубы. «Вселенная! Я просил для себя немного другого сценария. Что начинается-то опять?»